Глава 21. Саймон позвонил по номеру, который нашел в интернете на странице с биографией профессора Ван Де Бика. После двух гудков вызов переключился на голосовую почту. Саймон оставил сообщение, в котором просил Ван Де Бика перезвонить ему, чтобы поговорить о его бывшей студентке Пейдж Грин. Послание он продублировал по электронной почте с той же просьбой. Потом он позвонил Сэму и Ане, но здесь тоже звонок сразу переводился на голосовую почту, и в этом не было ничего странного. Дети нынче по телефону не говорят, только обмениваются смс -ками. Можно было и сразу догадаться. Он послал обоим одинаковый текст. «Ты в порядке? Не хочешь мне позвонить?» Сэм ответил сразу. «Вроде бы незачем, все хорошо, и тут ничего удивительного». Он отправился обратно в Нью-Йорк, у них с Ингрид было общее облако, или как там это сейчас называется, и все его фотографии и документы, а также ее фотографии и документы хранились в одном месте, любимая музыка тоже, и сетевой ресурс у них был тоже общий, поэтому он велел Сири проиграть самые последние в списке записей Ингрид, а сам откинулся на спинку сиденья и стал слушать. Примечание Сири – персональный голосовой помощник с искусственным интеллектом, присутствующий на всех современных аппаратах Apple. Конец примечания. Первая песенка, которую Ингрид поставила в список, вызвала у него улыбку. Девушка из Ипанемы в исполнении Аструд Жильберта. Запись 1964 года. Божественно. Саймон покачал головой, он преклонялся перед этой женщиной и до сих пор не мог понять, почему из множества других мужчин она выбрала именно его, не кого-нибудь, а его, Саймона. Как бы ни трепала его жизнь, какие бы ни выписывала крутые виражи, какие бы невероятные распутья не видел он перед собой на дороге, этот факт, что Ингрид выбрала именно его, помогал ему всегда крепко стоять на ногах, быть благодарным судьбе и возвращаться домой. Зазвонил телефон, на экране навигатора появилось имя звонящего — Ивонна. Он сразу же ответил. «Звоню не по поводу Ингрид», — быстро сказала Ивонна. «Там все без изменений». «Тогда в чем дело?» «И вообще все в порядке». «Хорошо. Сегодня второй вторник месяца», — сказала она. Он совсем забыл про Сэдди Лоуэнстайн. «Ничего страшного», — продолжала Ивонна. «Сэдди, от твоего имени могу позвонить я и все отложить, или отправлюсь сама, или...» «Нет-нет, я поеду. Саймон». «Нет, я хочу поехать, тем более, что это мне по пути». «Уверен?» «Да, если у Ингрид будут какие-то изменения...» «Да, позвоню. Или позвонит Роберт, он скоро меня сменит». «Как дети». «Аня у твоей соседки. Сэм все время на телефоне, переписывается с кем-то, что ли. Две недели назад он стал встречаться с девушкой. Ты знаешь об этом?» «Опять боль, хотя на этот раз не такая сильная». «Нет». «Девушка хочет приехать из Амхерста и сидеть здесь с ним. Он невольно улыбается, но велит ей пока не приезжать». «Я скоро вернусь. Дети по тебе скучают, конечно». но ты им сейчас не нужен, надеюсь, понимаешь, что я имею в виду. Они знают, чем ты сейчас занят». Сэди Лоуэнстайн жила в кирпичном доме, построенном в колониальном стиле в Йонкерсе, штат Нью-Йорк, к северу от Бронкса. Соседями ее были люди простые, в основном рабочий класс. Из своих 83 лет Сэдди прожила здесь 57 семь. Она вполне могла бы позволить себе лучшие условия. Будучи ее финансовым консультантом, Саймон знал это, как никто другой. Она могла бы купить себе дом где-нибудь во Флориде, подальше от холодной зимы, или квартиру в кондоминиуме, но она только усмехалась, ей это было неинтересно. Два раза в год она уезжала в Вегас, и все. В остальном ей нравилось жить в этом старом доме. Курить Сэдди так и не бросила – Судя по ее хриплому голосу, на ней было старинное домашнее платье мууму. -му». Примечание: мууму -му, гавайская одежда свободного покроя. Конец примечания. Они с Саймоном расположились у нее на кухне за круглым столом, за которым Седи когда-то сиживала со своим мужем Фрэнком и двумя детьми братьями-близнецами Барри и Грегом. Двое из семьи уже покинули этот мир. Барри в 1992 году умер от спида. Фрэнк стал жертвой рака и скончался в 2004. Грег был еще жив, но давно переехал в Феникс и редко навещал мать. Пол на кухне был покрыт тонким линолеумом, Цифры на висящих над раковиной часах были нарисованы на фоне красных квадратиков. Это был сувенир, привезенный Фрэнком из давней поездки в Вегас еще лет двадцать назад. Садитесь, сказала Сэди, Сейчас заварю чай, как вы любите. Чай был фирменный, ромашковый с лимоном и медом. Саймон чай вообще не пил. Для него чай был жалким подражателем кофе, и как бы не хотелось ему распробовать и оценить вкус чая, этот напиток всегда оставался для него не более чем подкрашенный водой. Но десять лет назад, может быть, больше, точно он не помнил, Сэдди заварила ему чай с каким-то особенным привкусом, и купленный... в особенном магазине, и спросила, нравится ли ему, и он ответил, что очень нравится, и вот теперь этот чай был на столе. Он поджидал Саймона всякий раз, когда тот являлся с визитом. Осторожно, еще горячий. На холодильнике цвета пожелтевшей слоновой кости висел помесячный календарь с однотипными фотографиями, изображающими горные и речные пейзажи. Некогда банки раздавали клиентам подобные календари бесплатно. Может быть, и сейчас раздают. Неизвестно, где их берет Седи. Саймон смотрел на этот календарь, этот простой старомодный планировщик текущих и будущих событий. Он почти всегда так делал, когда приходил сюда. Просто смотрел на квадратики числом 30 или 31, да и числом 28 или 29 для февраля, большинство квадратиков почти все были пустые, ни отметок, ни записей, просто белые. Но вот на квадратике с шестым числом каждого месяца шариковой ручкой было нацарапано «Дантист» два часа дня, и каждый второй понедельник был обведен кружком «День сдачи утилизируемых отходов». И еще на втором вторнике каждого месяца ярко красным маркером большими жирными буквами было написано одно слово «Саймон». Да, его имя с восклицательным знаком, а ставить восклицательные знаки было совсем не в характере Сэдди Лоуэнстайн. Такие дела. В первый раз он увидел эту надпись, свое имя красными буквами и с восклицательным знаком, на календаре, который висел на этом же самом холодильнике, восемь лет назад, когда обсуждал с ней проблему сокращения частоты своих визитов, потому что, честное слово, настало время, когда ее вложения и издержки в общем и целом урегулированы, и нет такой уж необходимости приезжать каждый месяц. Все проблемы можно решить по телефону, причем даже не с ним лично, а с его подчиненным, или, в самом крайнем случае, все можно утрясти во время ежеквартальных визитов. Но потом Саймон случайно бросил взгляд на холодильник и увидел на календаре свое имя. Он рассказал об этом Ингрид. Он рассказал об этом и Ивонне. Живущих поблизости родственников у Седди не было. Друзья либо переехали, либо отошли в мир иной, так что эти его визиты для нее кое-что значили. Для нее очень важно было сидеть с ним, за старым кухонным столом, за которым некогда с ней сидела вся ее семья, прихлебывать чай и наблюдать, как Саймон просматривает бумаги. Да, и для него это тоже кое-что значило. Саймон никогда не пропускал своих визитов к Сэдди, ни разу. Если бы он сегодня отменил этот визит, Ингрид была бы очень недовольна, поэтому он сейчас здесь. Саймон... Смог открыть ее портфолио у себя в ноутбуке. Просмотрел данные о нескольких вкладах, но фактически все это было излишне. «Саймон, вы помните наш старый магазинчик?» С с Фрэнком некогда были владельцами небольшого магазина канцелярских товаров в центре города. Там продавались ручки, бумага, работал ксерокс, изготавливали визитные карточки. «Конечно», — ответил он. «Вы не были там в последнее время?» «Нет. Там ведь сейчас магазин одежды, верно?» «Был. Продавали все эти шмотки в обтяжку для подростков. Я еще называл его «Все для шлюх», помните?» «Да, помню. Я понимаю, это не очень хорошо. Я хочу сказать...» «Видели бы вы меня в мои лучшие годы. Я ведь была красавицей, Саймон». «Да вы и сейчас такая». Она пренебрежительно отмахнулась. «Да перестаньте вы». «Впрочем, я тогда уже знала, как подчеркнуть свои формы, если вы понимаете, о чем я. Я такие штучки надевала, что папа закатывал настоящую истерику». На губах ее расцвела мечтательная улыбка. «Фрэнк на меня сразу запал, уж можете мне поверить. Бедный мальчик, как увидел меня в бикини, на пляже, в Рокуэй-Бич...» «Все! У него не было никаких шансов устоять!» Она повернула голову и одарила его улыбкой. Он улыбнулся в ответ. «В любом случае, — продолжала Сэдди, и ее ностальгическая улыбка угасла, — «Этот магазин одежды для проституток закрылся. Теперь там ресторан. Угадайте, какая там еда?» «Какая же?» Она сделала глубокую затяжку, и лицо ее изменилось, будто она увидела, что на ее линолеум написала собачка. «Азиатский фьюжн!» — выпалила она. «Ого! Что это, черт возьми, значит? Фьюжн — это что теперь?» «Страна?» «Вряд ли. Азиатский фьюжн. И называется ресторан Мишугас. Примечание. Мишуга – английский сленг. Сумасшедший или эксцентричный человек. Конец примечания. «Да, странно звучит для названия. В общем, как-то так. Хотят привлечь нас своей экзотикой». Она покачала головой. «Азиатский фьюжн!» «Нет, ну, в самом деле, Саймон...» Она вздохнула и повертела в пальцах сигарету. «Ну так что у вас случилось?» «Простите, что у вас не так?» «Ничего». «Вы что, думаете, я мешуга? «Вы говорите со мной на фьюжн?» «Очень смешно. Как только вы вошли, я сразу все поняла. Так что у вас случилось?» «Долгая история». Она откинулась на спинку стула, посмотрела налево, потом направо и снова на него. «Вы думаете, у меня сейчас куча дел?» Он чуть было не рассказал ей все. Сэдди смотрела на него мудрым и полным сочувствия взглядом. Она жаждала его откровенности и с большим удовольствием выслушает его рассказ и будет готова оказать ему как минимум моральную поддержку». Но он не стал этого делать. И дело было не в том, что это его личная проблема, дело в его жизненной позиции. Саймон – ее консультант в финансовых вопросах. Он мог бы поговорить с ней о тонкостях воспитания детей, подробностях жизни его семьи, но не в такой ситуации. Его проблемы – это его проблемы, а не проблемы его клиента. «Что-то случилось с кем-то из ваших детей», — сказала Седи. «С чего вы взяли?» «Когда сама теряешь ребенка», — Седи замолчала и пожала плечами. «Одно из побочных явлений тут нечто вроде шестого чувства. И потом, в самом деле, что может быть еще? Ладно, так у кого из детей проблема?» «У старшей», — просто сказал он. потому что так сказать было легче всего. Пейдж. Ладно, я не буду у вас ничего выпытывать. Вы не выпытываете. Саймон, можно я дам вам один маленький совет? Конечно. То есть это как раз то, чем занимаетесь вы, верно? Даете советы. Приходите сюда... и советуете, как правильно распорядиться моими деньгами. Ведь что касается денег, вы человек компетентный. Моя же компетентность в том... Короче, я всегда знала, что барри гей. Это для меня было очень странно. Идентичные близнецы росли и воспитывались в одном доме, Барри всегда сидел вот на этом месте, где вы сейчас. Это было его место, а Грег рядом с ним. Но, насколько я помню, с самого раннего возраста они были разные. Все буквально с ума сходят, когда я говорю, что Барри с самого первого дня был, ну, не знаю, более колоритным, что ли. Все говорят, это вовсе не значит, что ты гей, но я-то знаю, что права. Мои мальчики были идентичные и все же разные. Если знаешь обоих с самого раннего возраста, тебе не нужно гадать, который из них гей. Не стесняйтесь, можете говорить, что все это штампы. Барри любил модно одеваться, любил театр, а Грег увлекался бейсболом и автомобилями. То есть я практически растил детей, которые подпадают... под стереотипы. Она, неуверенно улыбнулась. Саймон положил руки на стол. Он кое-что слышал об этом и раньше, но сама Сойди нечасто касалась этой темы. И вдруг в голове у него стало проясняться. Близнецы, генетика, история Барри и Грега заинтриговала его сразу, как только он об этом узнал. Его удивляло, как совершенно одинаковые однояйцевые близнецы с одним и тем же набором хромосом, которые росли и воспитывались вместе, вдруг оказались разной сексуальной ориентации. «Когда Барри заболел», — продолжала Сэдди, «мы не видели, что происходит с Грегом, просто не обращали на него внимания. Надо было бороться с первоочередным злом». а Грег видит, что его однояйцевый брат-близнец чахнет на глазах. Подробности можно опустить. Барри выздоровел, но Грег так никогда и не оправился от этого ужаса. Он был так напуган, что просто сбежал. Я не уследил за ним вовремя. Грег был единственным лицом, кто получал доходы с матери, поэтому Саймон поддерживал с ним связь. Он успел уже три раза жениться и развестись, и сейчас был помолвлен с двадцати летней танцовщицей, с которой познакомился в Рено. «Я потеряла его, потому что уделяла ему мало внимания. Но еще и потому она замолчала. Почему?» потому что не смогла спасти Барри. Это было действительно так, Саймон. Несмотря на все проблемы, все страхи Грега перед тем, что он тоже может быть гей и все такое, если бы я смогла спасти Барри, с Грегом тоже все было бы нормально. Она склонила голову набок. «Вы еще можете спасти Пейдж?» «Не знаю». «Но шансы есть?» «Да, есть». «Генетика». Пейдж изучала генетику. «Тогда идите и спасайте ее, Саймон».